Три человека могли лишь обмениваться взглядами. Причем директор посматривал зло, иронично и грозно, а следователь Камильо с нарастанием волнения проявлял все больше нервозности. И только Мегре усилием воли держался твердо, на него можно было положиться» но если бы и он сейчас вышел на свет, все бы заметили, как блестит от пота его лоб. Колокол отзвонил еще полчаса, а человек по-прежнему блуждал в растерянности. Тем неожиданней для всех троих оказалось то, что произошло секундой позже. Они не слышали вздоха они его угадали и они угадали они почувствовали судорожную спешку человека наткнувшегося наконец на пакет с одеждой и обнаружившего веревку Чечетка часового все так же отмеривала бег времени следователь, Отважился шепнуть, «Вы уверены, что...» Мегре окинул его таким взглядом, что тот тут же умолк, и шевельнулась веревка. Они различили чуть более светлое пятно над стеной, лицо одиннадцатого, подтянувшегося на руках. «Как же это было долго!» В десять, в двадцать раз дольше, чем предполагалось. А когда он вылез на вершину, можно было подумать, будто он оставил всякую надежду, так как он больше не двигался. Они смотрели на него теперь распластавшегося на гребне стены, как на какое-то подобие китайского силуэта. Накатило ли на него головокружение? Опасался ли он спуститься на улицу? Мешали ли ему прохожие или влюбленные, забившиеся в темный уголок? Следователь Камильо ломал пальцы от нетерпения. Директор проговорил в полголоса, полагаю, «Во мне вы больше не нуждаетесь». Наконец, Веревка скользнула вверх и тут же была переброшена на другую сторону. Человек исчез. «Если бы не мое доверие к вам, комиссар, клянусь, я бы никогда не позволил втянуть себя в подобную авантюру. Заметьте, что я продолжаю считать ртена виновным. Вообразите теперь». Что будет, если он от вас ускользнет? «Увидимся завтра?» — ограничился простым вопросом Мегре. «Я буду в своем кабинете, начиная с десяти часов». Они обменялись молчаливым рукопожатием. Директор поддал ему руку с явным неодобрением и, удаляясь, пробурчал про себя несколько неразборчивых слов. Мегрей еще какое-то время постоял возле стены и пошел к потайному ходу, только когда услышал, как некто улепетывал со всех ног. Он отдал честь постовому, бросил взгляд вглубь, пустынного проулка, завернул за угол улицы Жак-де-Лен. обратился он к тени, приклеенной к стене. — К бульвару Араго. Дюфур и Жанвье у него на хвосте. — Можешь отправляться спать. И Мегре рассеянно пожал руку инспектору. Тяжелыми шагами пошел прочь, склонив голову, Весь сосредоточившись на разжигании трубки. Было уже четыре часа утра, Когда он толкнул дверь своего кабинета На набережной Орфевр. Вздыхая, стащил с себя пальто, Допил полстакана пива, согревшегося среди кучи бумаг, и рухнул в кресло. Прямо перед ним лежала папка желтоватого картона, разбухшая от документов, и красивым круглым почерком писарь криминальной полиции вывел на ней «Дело Эртена». Ожидание длилось три часа. Электрическую лампочку без абажура затянуло облаком дыма, кочевавшим при малейшем движении воздуха. Время от времени Мегре вставал пошуровать кочергой в печке, потом возвращался на место, раз за разом освобождаясь от куртки, тугого воротничка, а, наконец, и от жилета. Телефонный аппарат был под рукой, и около шести часов он снял трубку. Убедиться, не забыли ли соединить его с городом. Желтое досье было раскрыто. На стол из него выползли рапорты, газетные вырезки, протоколы, фотографии, и Мегре разглядывал их издали порой подвигая тот или иной документ к себе поближе, и не для чтения вовсе, а просто чтобы сосредоточиться на собственной мысли. Главенствовал же всем ансамблем красноречивый заголовок на две колонки газеты «Жозеф Эртен, убийца мадам Хендерсон и ее горничной», Был осуждён на смерть этим утром. Им игре курил без перерыва, поглядывая с беспокойством на упрямо молчавший аппарат. В 6:10 звякнул звонок, но это была ошибка. Со своего места комиссар мог прочесть любую из фраз разных документов, а впрочем, Он их все знал наизусть. Жозеф Жан-Мари Эртен, рожден в Милене, 27 лет, разносчик на службе месье Жерардье, цветочника на улице Севр. Прилагалась фотография, сделанная год назад в ярмарочной палатке в нейи Долговязый малый, с непомерными руками, Треугольной головой, блеклым цветом лица. Его одежки явно заявляли о кокетстве самого дурного вкуса. Дикая драма в Сен-Клу. Богатая американка и ее горничная зарезаны. Это произошло в июле месяце. Мегре отшвырнул мрачные фотографии криминалистов. Два трупа, снятые со всех сторон, повсюду кровь, сведенные судорогой лица, измятое, загаженное и зодранное ночное белье. Комиссар криминальной полиции Мегре Раскрыл секрет драмы в Сан-Клу. Убийца под замком. Он нарушил порядок бумаг перед собой, Перемешал их, отыскал газетную вырезку Десятидневной давности. Жозефер Тен, убийца мадам Хендерсон и ее горничной, Приговорен к смерти сегодня утром. Во дворе префектуры из черного ворона выгружали ночной улов, в основном женщин. Начали доноситься звуки шагов по коридорам, и туман рассеивался над сеной. Раздался звонок телефона.